29. Компьютер, усопший Оливии не защищен паролем, что просто глупо, поскольку, перевернув клавиатуру, Джером находит надпись маркером о Треллани. Холли, стоя в дверном проеме, теребит воротник халата, дергает вверх-вниз, вдруг что-то бормочет, но слов Джером разобрать не может. «Что?» — я спросила, «что ты хочешь найти?» «Ты узнаешь, если я найду». Он открывает окно поиска и печатает плач ребенка. Результата нет. Меняет фразу на рыдающий младенец. «Ничего». Вводит кричащая женщина. «Ничего». «Это можно спрятать». Теперь он слышит ее ясно, потому что голос раздается над его ухом. Он даже подпрыгивает, но Холли этого не замечает. Она наклоняется вперед, упираясь руками в прикрытые халатом и пижамой колени и всматривается в монитор. — Попробуй аудиофайлы. — Идея хорошая, поэтому он пробует. — Ничего. — Ладно, — кивает она, — зайди в системные настройки, а потом посмотри звук. — Коли, но он же только контролирует вход и выход сигнала. — Да, но все равно посмотри. Она перестала кусать губы. Джером смотрит. Для выхода меню предлагает динамики, наушники и звуковой драйвер хлок ми ин Для входа встроенный микрофон и линейный вход. Что, собственно, он и ожидал. — Есть еще идеи? — спрашивает он. — Открой. Звуковые эффекты. Там, слева. Джером поворачивается к ней. — Слушай, а ты все это знаешь, да? — Прошла курс обучения. Из дома. По скайпу. Это было интересно. «Давай, загляни в звуковые эффекты!» Жером заглядывает, моргает, не веря своим глазам. Помимо лягушки, стекла, жужжания, хлопков и мурчания, как у всех, есть еще одна строчка — «Призраки». «Никогда раньше такого не видел!» «Я тоже!» Холли по-прежнему не смотрит на него, но в остальном ее поведение разительно изменилось. Она пододвигает стул и садится рядом, закладывает за уши падающие на лицо волосы. — А я знаю все настройки мака. — Ну ты даешь, — говорит Джером и поднимает руку, подставляя ладонь. Не отрываясь от экрана, Холли хлопает по ней. — Сыграй это, Сэм! — Джером улыбается. — Касабланка! — Да, я видела этот фильм семьдесят три раза. У меня есть кинокнига. Я записываю туда все фильмы, которые смотрю. Моя мать говорит, это ОКР. — Вся жизнь сплошное ОКР, — говорит Джером. — Продолжим. Холли смотрит на экран. Джером выделяет призраки и нажимает клавишу «Ввод». Из стереоколонок, которые стоят по обе стороны компьютера Оливии, начинает плакать младенец. Холли это терпит. Хватается за плечо Джерома, лишь когда раздается женский крик — «Почему ты позволила ему убить мою малышку?» «Твою мать!» — кричит Джером и сжимает руку Холли. Он даже не думает об этом, она не пытается вырваться. Они таращатся на компьютер, словно тот отрастил зубы и укусил их. Тишина, потом вновь плач младенца, и женский крик, еще один цикл, и все. холли наконец-то смотрит на Джерома. Глаза у нее такие огромные, что едва не вылезают из орбит. Ты ожидал чего-то подобного? Господи, нет! Чего-то он, конечно, ждал, иначе Билл не послал бы его сюда. Но такое... Ты сможешь что-нибудь выяснить насчет программы, холли Если не сможешь, ничего страшного... Подвинься! Джером разбирается в компьютерах, но Холли играет на клавиатуре, как на Стейнвейе. Через минуту охота она говорит. — Похоже, программу поставили 1 июля прошлого года. В тот день на компьютер поставили много чего. — Программа позволяет проиграть это в определенное время, точно? Три раза, а потом выход. Она нетерпеливо смотрит на него. — Естественно. — Тогда как вышло, что она сейчас не срабатывает? Я хочу сказать, вы же здесь живете и услышали бы. Коли некоторое время работает мышкой... Затем показывает ему кое-что еще. Я это уже видела. Это программа удаленного доступа, спрятанная в почтовых контактах. Готова спорить, Оливия не знала о ее существовании. Она называется «Зеркало». Ее нельзя использовать, чтобы включить компьютер. Во всяком случае, я так не думаю. Но если компьютер уже включен, ты можешь делать все, что угодно, с другого компа. Открывать файлы, читать электронные письма, заглядывать в истории поисковых запросов. Или отключать программы? «Скажем, после ее смерти», — говорит Джером. Ох, Колли морщится. «Почему парень, установивший программу, оставил ее? Почему не стер полностью?» «Не знаю. Может, просто забыл?» «Я постоянно что-то забываю. Моя мать говорит, что я забыла бы голову, если бы она не крепилась к шее». «Да, моя мама тоже так говорит». «Но кто он? О ком мы говорим?» Она обдумывает вопрос. Они оба обдумывают и через несколько секунд одновременно выдают ответ. «Ее компьютерный мастер» — Джером. «Ее фрик Холли. Джером просматривает содержимое ящиков стола, на котором стоит компьютер Оливии, в поисках квитанции, счета, визитной карточки. Что-то из перечисленного должно быть, но ничего нет». Он становится на колени и залезает в нишу для ног. Безрезультатно. «Посмотри на холодильнике предлагает он. «Иногда люди хранят такое дерьмо там, под маленькими магнитами». «Магнитов на холодильнике много», — отвечает Холли. «Но под ними ничего нет, кроме визитных карточек риэлтора и охранного агентства всегда на чеку. Я думаю, Джейни все собрала и куда-то положила. Может, и выкинула». «Сейф здесь есть?» «Вероятно». «Но с чего моей кузине держать визитную карточку компьютерного мастера в сейфе? Едва ли она стоит денег или вообще имеет ценность?» «Это точно», — соглашается Джером. «Если она здесь, то должна быть рядом с компьютером. Оливия не стала бы ее прятать. Я хочу сказать, она даже пароль написала на своей чертовой клавиатуре». «Очень глупо», — говорит Джером. «Да уж». Оля внезапно осознает, как близко они сидят. поднимается и отходит к двери. «Что собираешься делать?» «Пожалуй, самое время позвонить Биллу». Он достает мобильник, но прежде чем успевает набрать номер, Холли произносит его имя. Он смотрит на нее, стоящую в дверном проеме. В пижаме и халате она выглядит потерянной. В городе, наверное, прорва компьютерных мастеров. Едва ли так много, но предостаточно. он это знает и ходжис тоже потому что джером сам ему говорил тридцать ходжис внимательно выслушивает все что говорит ему джером он доволен тем что джером хвалит холли и надеется что она тоже довольна если слушает но горько разочарован что от компьютера оливии не протянулась ниточка к мастеру который в нем копался Джером видит причину в том, что Джей не могла выкинуть его визитную карточку. с более подозрительной склонен думать, что мистер Мерседес позаботился о том, чтобы у Оливии не было его карточки. Только не сходится. Разве ты не просишь визитку у человека, качественно выполнившего порученную ему работу? И ведь это удобно, когда визитка под рукой. Если только... Он просит Джерома передать мобильник Холли. Алло. Голос такой тихий, что Ходжесу приходится напрягать слух. — Оли, в компьютере Оливии есть адресная книга? — Минутку. Он слышит, как она стучит по клавишам, когда вновь берет мобильник в ее голосе недоумение. — Нет. — Тебе это не кажется странным? — В каком-то смысле? — Да. — Мог парень, который поставил программу с призраками, стереть адресную книгу? — Конечно. Легко. «Я принимаю лексапроб, мистер Ходжес». «Отлично. Можешь сказать, часто ли Оливия использовала компьютер?» «Да». «Пока будешь выяснять, передай трубку Джерому». Джером берет трубку и говорит, что сожалеет, что не удалось выяснить большего. «Нет, нет, вы потрудились на славу. Когда ты просматривал ящики, записная книжка тебе не попадалась?» «Нет, но люди теперь им не пользуются». Все контакты в компьютерах и мобильниках. Вы же это знаете, так? Ходжес полагает, что должен знать. Но мир нынче движется гораздо быстрее, чем он. Он даже не знает, как настроить цифровой видеомагнитофон. Подождите, Холли хочет вам что-то сказать. Вы с Холли отлично ладите, да? Моя команда. Передаю трубку. У Оливии в компьютере множество программ, и она заходила на многие сайты. Особенно ей нравились Хулу и Хавпо. А история ее поисковых запросов... Мне представляется, что она проводила в сети больше времени, чем я, а я сижу там подолгу. — Колли, почему человека, который действительно в немалой степени зависит от компьютера, нет под рукой визитной карточки мастера? — Потому что этот парень тайком проник в дом после ее смерти и забрал карточку. Без запинки отвечает Холли. — Возможно, но подумай о риске, с учетом того, что охранное агентство приглядывает за всеми домами. и Ему требовался код, открывающий ворота, и еще один, отключающий охранную сигнализацию. Ключ от двери... — он замолкает. — Мистер Ходжес, вы еще здесь? — Да. И послушай, зови меня Биллом. — Но она не зовет. Видимо, не может назвать. — Мистер Ходжес, он великий преступник? — Как в Джеймсе Бонде? Я думаю, он просто безумец. И потому, что он безумен, риск для него ничто. Посмотри, на какой он пошел риск, врезавшись на Мерседесе в толпу у городского центра. Но все равно что-то не сходится. Пожалуйста, дай мне Джерома. Она передает мобильник, и Ходжес говорит юноше, что тот должен уехать до возвращения тети Шарлотты и дяди Генри чтобы они не застали его в компании Холли и компьютера. «А что вы собираетесь делать, Билл?» Ходжес смотрит на улицу, где сумерки уже начали сгущать краски дня. На часах почти семь. «Ложиться спать», — отвечает он. 31. Но прежде чем лечь, Ходжес четыре часа сидит перед телевизором. Глаза смотрят передача за передачей, Однако до мозга информация не доходит, рассеивается по пути. Он старается ни о чем не думать, потому что только так можно открыть дверь, через которую войдет нужная идея. Нужная идея всегда появляется в результате правильной увязки фактов, и он чувствует, что все факты уже собраны, осталось только их увязать. В том, что он сумеет это сделать, сомнений нет. Он не позволяет Джейне войти в его мысли. Потом обязательно, но сейчас она может заклинить вращающиеся шестеренки. Центральное звено — компьютер Оливии Треллани. В него поставили программу с голосами призраков, и главный подозреваемый, конечно же, ее компьютерный мастер. И почему у нее нет его визитной карточки? Он мог дистанционно стереть ее адресную книгу, Ходжес ставит на то, что стер. Но как он мог проникнуть в дом, чтобы украсть свою грёбаную визитку после смерти хозяйки? Ему звонит репортер из городской газеты. Потом репортер с шестого канала. После третьего звонка от представителя масс-медиа Ходжес отключает телефон. Он не знает, кто слил номер его мобильника, но надеется, что этому человеку хорошо заплатили. Одна фраза снова и снова... приходит ему в голову. Фраза, вроде бы, ни к чему не относящаяся. «Она думает, они среди нас». Записи помогают освежить память и найти того, кто ему эту фразу сказал. Мистер Боуфингер, автор текстов поздравительных открыток. Они с Боуфингером сидели на пластмассовых стульях и Ходжи, вспомнится, радовался возможности побыть в тени. Он всегда обходил соседей в надежде найти кого-нибудь, кто видел подозрительный автомобиль, проезжавший по его улице. Она думает, они среди нас. Боуфингер говорил о миссис Мельбурн, жившей на противоположной стороне улицы. Миссис Мельбурн, которая состояла в организации чокнутых уфологов, именуемой Нкиав, то есть Национальный комитет исследования атмосферных феноменов. Ходжес приходит к выводу, что это всего лишь свидетельство переутомления. Память выдавливает на поверхность какие-то ошметки. Он раздевается и ложится в постель, и тут же приходит Джейни, которая морщит нос и говорит «ага», и первый раз во взрослой жизни он в прямом смысле засыпает в слезах. Просыпается уже в предрассветные часы четверга, отливает, возвращается к кровати и останавливается. Глаза широко раскрываются. То, что он искал, увязка фактов внезапно возникает в голове, четкая и ясная. Визитную карточку не держит в доме, если она не нужна. Допустим, этот парень работает не на себя, а на компанию. В этом случае, если у тебя что-то сломалось, ты звонишь в компанию, потому что этот номер всегда легко запомнить. Он состоит из повторяющихся цифр, скажем, 555-9999, или набирается по буквам, к примеру, COMPUTE. Если он работал в компании, то и приезжал на автомобиле, принадлежащем компании. Ходжес возвращается в постель в полной уверенности, что заснуть уже не удастся, но ошибается. Он думает, если ему хватило взрывчатки, чтобы разнести мой автомобиль, наверное, осталось еще больше. Потом он засыпает. Ему снится Джейни.